Глава тринадцатая. Алексис. «Да уж, веселуха», — прошептала Бриа, когда я вырулила на пустынную дорогу, тянущуюся между обшарпанными зданиями. Горы мусора усыпали тротуар, изредка скрываясь за разрисованным граффити фургоном или грузовиком на обочине. Впереди нас на машине Донована ехал Киран с зорным и трясущимся Джеком. Очевидно, я испугала здоровяка своей магией, а потом Кира наглушил его силой полубога у парня выдался плохой денек. Боман и Тан, еще двое ребят из шестёрки, следовали за мной на одинаковых БМВ. Генри, последний член шестерки, остался присматривать за моими подопечными. Дети пришли в ярость, когда им не разрешили поехать со мной. Полубог Киран упомянул список своей мамы. «Там отмечены места, которые важны для Валенса», — ответила я. Она сообщила мне о них накануне вечером. Правда... Брия так и застыла с разинутым ртом и поднятым в воздухе пальцем. Она медленно опустила руку. «Ты помнишь все места?» «Большинство, хотя некоторые мне неизвестны». «А что? И почему ты шепчешь? Мы одни в машине!» Но Брия не повышала голос. «Хорошо, значит, порыться в карманах Кирана не было напрасным решением. Классно. Я подслушала, как он говорил о списке, прежде чем мы ворвались в дом. Кстати, я хотела спросить, почему ты постучала, а затем вошла, воспользовавшись ключом? Брио отмахнулась, скорчив гримасу. Мои расспросы были не в приоритете. Решила поглядеть, нападёшь ли ты или будешь просто ждать и наблюдать за происходящим. В любом случае, ты здесь, чтобы найти тюленью шкуру матери Кирана. Я рядом, чтобы тебя обучать. Ну а ребята осмотрят склад и по возможности раскроют секреты Валенса. Ясно парни тоже обо всем рассказали прежде чем мы расселись по машинам помнишь да но почему по твоему мы в разных тачках чтобы нам не пришлось их ждать если на складе нет шкуры но есть другие трофеи которые парни кирана хотят проверить нет брия опустила козырек и посмотрела на сетчатый забор показавшийся впереди за ним находился пустой двор засыпанный гравием колючая проволока закручивалась ленивыми петлями на заборе Узелки поблескивали в утреннем солнечном свете. Первая машина уже свернула налево на перекрестке. Кирен привык, что его всегда слушаются. По-другому и не бывает. Когда возникает серьезная проблема, он ждет от своих людей, и от меня в том числе одного, что мы будем сражаться. Он полубог, Алексис. А власть имеющие играют по своим правилам. «Тебе пора повзрослеть и перестать быть хорошенькой куклой». Но, конечно, сейчас он разделил нас, рассадил по машинам, чтобы ты смогла сбежать в случае чрезвычайной ситуации. А я должна помочь тебе сделать ноги. Болван Генри остался вместе с мелкими гремлинами, чтобы присмотреть из-за тобой, но позже, когда я доставлю тебя домой. Ты нравишься клоуну Кирану, а когда такое происходит, полубоги чуть ли не писаются на предмет своего обожания, заявляя на него права. Все они одинаковые. В общем, тяжело. Ненавижу, но ничего не поделаешь. Хорошо, но я в принципе не умею драться. Бегство кажется хорошей идеей. Умеешь, просто у тебя плохо получается. Брия дотронулась до козырька, проверяя, насколько сильно тот опущен, хотя солнце только показалось на горизонте и опустило еще ниже. Конечно, мы уберемся отсюда, но сначала осмотримся. Киран попытается выпроводить тебя при первом признаке опасности. Но именно такие ситуации являются наилучшим учебным опытом. Люди вроде нас занимаются мертвецами, что, кстати, не сулит ничего хорошего. Иногда нужно влипнуть в беду, чтобы выполнить работу. Я прищурилась и склонила голову, понимая, к чему клонит Брия. Ее профессия не вызывала восторга. Вернуться к рутинному тихому существованию — вот что казалось мне приятной и безопасной альтернативой. Брия тихо присвистнула, осмотрев из окна машины двор. Колючая проволока небрежно сообщала зевакам, что им не рады, а если чужаки нарушат границу, то станут наживкой для акул в заливе неподалеку. Двор просто огромный. «Как Валенсу удалось скрыть это место от Кирана?» — тихо спросила Брия. «И от других?» «По-видимому, мы находимся в районе с отвратительной репутацией», — Шепотом ответила я и притормозила. Небольшой проезд разделил линию забора. Перед металлическими воротами была освещенная будка, в дверях которой маячил какой-то мужчина. Я не разглядела его лицо, но он наверняка заметил нас, только если не умел спать стоя. «Но мы по-прежнему в магической части города», — возразила Брия, съежившись в кресле, когда мы поползли в сторону проезда. «По идее, здесь каждому известно, какие скелеты хранятся в шкафу соседа». А Киран общается с Валенсом, но даже не в курсе, что тут имеется огромный склад. Валенс тот еще лавкач, и ему явно есть что скрывать за длиннющим забором с колючей проволокой. Я слегка съехала в сторону, поглядывая на машину Донована. «Я боюсь связываться с Валенсом, но одновременно хочу этого», продолжила Брия. Он чокнутый. «Полубог подвесит нас вверх тормашками и заживо сдерет кожу, если заподозрит предательство». Не говоря о том, что запрет наши души в мире живых. Да, точно. Но все-таки круто, да? Нет. Я однозначно собиралась сбежать, если что-то пойдет не так. Дать деру. запаковать себя в пузырчатую пленку и исчезнуть. Кирен поступил абсолютно правильно, разрешив мне сесть за руль моей машины. Донован еще не вырулил на проезд, а металлические ворота уже задрожали и начали неторопливо открываться. Автомобиль проехал во двор. «Наверняка парни ожидали, что я последую за ними». «Интересно», — выдохнула Бри. Киран ничего не знал о складе, но отыскал надежного сотрудника за пару часов, организовал проезд и собрал команду. Спорим, он уже обзавелся архитектурным планом здания. Она отряхнула головой, когда я выехала на проезд. «Он лишь малыш в песочнице полубога, однако умеет играть с большими мальчиками. Уважаю». Глупоства твоей страны связываться с ним, но у тебя нет выбора. Я прикусила губу, окинув взглядом металлические прутья ворот. Колючая проволока на заборе не только не впускала, но и не выпускала людей. Угрюмый охранник по-прежнему топтался в дверях будки. Или Киран думает, что этот парень верен ему? – проговорила я, заставив себя не давить на тормоза сильнее. А на самом деле он человек валенса, а значит мы в ловушке. Конечно. Брия кивнула, еще сильнее вжалась в кресло и прикрыла глаза. Одно из двух. Мой лоб покрылся испариной, во что я влипла. Продолжай ехать. Брия слегка хлопнула меня по плечу. Донован замедлился, и я обнаружила, что один из парней на заднем сидении БМВ обернулся на нас. Из трудной ситуации всегда можно выбраться, я гарантирую. Бросить свою тачку и угнать служебную. Легко. Перерезать горло секьюрити. Конечно. Воскресить чувака и заставить показать секретный выход — было дело. Киран неспроста велел мне сопровождать тебя. Он умеет выживать. Я с тобой, а теперь езжай. Охранник не должен запомнить тебя. Ты должна научиться быть невидимкой. С этим несложно. Я поморщилась, убрав ногу с педали тормоза, и с ледяным выражением лица проехала мимо охранника. Зато с храбростью у меня проблемы. У тебя проблемы не с храбростью, а с опытом. Ничего, мы все быстро исправим. Слава Брия меня не воодушевили. Проезд проходил через большую гравийную парковку. Камешки частично скрывали разметку. Местами пространство покрывали черные разводы, и некоторые участки выглядели более плоскими, словно на них ставили что-то тяжелое. Позади длинного здания блестела вода. Склад находился возле залива. Приличная парковка для захудалого склада прокомментировала Брия шепотом, и вновь поправила солнцезащитный козырек, пытаясь спрятаться за ним. Маловато машин. Я окинула взглядом автомобиля, отметив, что лишь несколько из них стояло у входа в здание. И для чего тогда сделали официальную парковку? Кстати, если здесь бывает куча людей, адрес склада было бы трудно сохранить в тайне. Хорошая догадка. Но ведь Киран знал кого-то отсюда, но о самом складе и понятия не имел. Странно. Тихо проговорила я, следуя за Донованом. БМВ как раз ехал в сторону машин, припаркованных у входа на склад. Согласна и как-то подозрительно. По своему опыту могу сказать одно. Странно, значит, хреново. В общем, готовься к грёбаному дерьму, леди, потому что мы направляемся прямиком в пекло. «Ты всегда была такой?» — спросила я, затормозив. Брия растерянно посмотрела на меня. «Какой?» Другого ответа я и не ждала. Я еще не поставила машину на ручник, а Киран уже подлетел к водительской дверце и сжимал ручку, ожидая, когда я выберусь наружу. «Спроси у этого подонка-микроменеджера, собирается ли он подтирать тебе задницу?» — пробормотал Абрея, поднимая козырек. «Привет», — бросил Киран, распахнув дверцу и изучая складское здание. Он мельком посмотрел на меня, прежде чем взял за руку, помогая выбраться из салона. Мы отключили камеры, но моих людей внутри нет. Надо вести себя тихо. Я кивнула и собралась захлопнуть дверцу. Но Киран меня опередил. Его рука метнулась вперед и поймала дверцу за какую-то долю секунды. Он закрыл ее совершенно бесшумно. Она не издала ни единого звука. Я поморщилась. Немного микроуправления не помешает. А я переживала, что Бриа недостаточно помыкает мной. «У нас примерно полтора часа до пересменки», — добавил Киран, приобняв меня за плечи и притянув к себе. «Это не выглядело сексуально. Мне было неудобно. Охранники устали и хотят домой. С отключенными камерами нам лишь нужно не привлекать внимания». «А где находятся раздевалки?» — спросила Бриа, стоявшая напротив. «Я могла бы захватить несколько комплектов униформы». Киран задумался. Донован ринулся к нам со сложенным листком бумаги. Парень молча протянул его брия и отошел. Другие парни окружили нас. Но я сомневаюсь, что нам понадобится подобная маскировка, сказал Киран, показав на двойные двери. Изнутри стекло было покрыто черной пленкой, блокирующей видимость. Окна в здании отсутствовали. Повторяю, если только дело не коснется вашей магии, ведите себя тихо, держитесь в тени. Внутри наверняка темно, поэтому, скорее всего, на вас не обратят внимания. Но будем надеяться, что магия пригодится, пробормотала Брия, убирая бумажку в задний карман. Я кинула взглядом свою черную водолазку и черные же леггинсы. Киран принес мне комбинезон из спандекса, но я сомневалась, что он правильно угадает мой размер. Благодаря росту я всегда выглядела стройнее, чем была на самом деле, поэтому решила остаться верной извечному правилу избегать спандекса. Я думала, ты ничего не знала о складе. — проговорила я, когда Киран замедлил шаг. Мы замерли перед двойными дверями. Тан, бритый парень квадратного телосложения с каштановой бородой и светло-голубыми глазами, постучал по экрану телефона. «Не знал», — откликнулся эхом Киран. Пару секунд, сэр», — произнес Тан чистым голосом, созданным для пения. «Если поставить его в пару с Джеком, обладающим глубоким баритоном, они смогут выступать в дуэте». «Тогда откуда у тебя столько информации?» — спросила я. Брия опустила голову и отвернулась. Я уже видела этот взгляд. Брия выискивала души. Киран проследил за Брия. «Я лишь нуждался в правильном направлении. Остальное легко выяснить». «Ты не спал?» Я чуть отшатнулась, создавая пространство между нами. «Я должна брать пример с Брия, хотя бы для практики». «Нет. Полубогам не нужен сон. «Нет, они восстанавливаются благодаря силе океана». Я округлила глаза и кивнула. «Не только удивительно, но и классно». «И ты до сих пор пахнешь, как нормальный парень, а не морская капуста. Круто?» Я принял душ. Я открыла рот, чтобы ответить, но что я могла сказать? Я шагнула в сторону и погрузилась в легкий транс, пытаясь найти души, которая пока не заметила. Ветерок коснулся моей сердцевины. Очень странное чувство, ведь черты рядом не было. Спустя секунду я почувствовала души. Они располагались в клетке тел моих спутников и покачивались под влиянием черты. Кто-то ахнул. Послышалось шарканье. Меня толкнуло в плечо. Я покачнулась еще до того, как распахнула глаза. К счастью, Кирен поймал меня, не дав впечатать лицом в стену. Второй раз за утро. «Мы над этим поработаем». Сказала Брия, которая, похоже, и толкнула меня. Ее сила мешает. Какая жуть, не побоюсь этого слова! воскликнул Донован, потерев грудь. Я же говорил, что не преувеличиваю, заявил Джек. Простите, промямлила я, пожалев, что в моей одежде нет карманов, чтобы спрятать руки. Видимо, я что-то делаю не так. Все в порядке, сэр, хмыкнул тан, убирая телефон в карман черных штанов Карго. Киран не стал одевать ребят в спандекс. Двойные стандарты. А еще у Тана была куча полезных вещей, вроде веревки, проводов и инструментов. У меня имелось лишь неверное понимание собственной магии. Брия замешкалась. Киран вышел вперед. Парни обогнули нас. «Не разыскивай души», — прошептала Брия. Тем временем Донован приблизился к дверям и толкнул одну створку. «Уже поняла», — сухо ответила я. Брия пропустила мою реплику мимо ушей. «Используй глаза, только если тебя не загонят в угол. Тогда уж старайся, ищи души, все до одной. Дотронься до души какого-нибудь подонка и выдерни ее, ясно?» Глубокий голос Кирана прогремел в коридоре. «Никто не загонит ее в угол!» Полубох привык к тому, что все идет по плану. Брия слегка сжала мою руку и добавила. Когда в моей жизни все летит в Тартарары, возникает повод для беспокойства. Будь начеку. мы находимся на территории врага.